Глава 7. Не найдя, что ответить, киваю и быстро поднимаюсь по лестнице, перескакивая через ступеньки. Стаскиваю с себя спортивные лосины и топ, иду в душ. Сборы занимают минут 15. Надеваю строгое серое платье, сушу феном волосы, закалываю назад. Ну, просто пой девочка. Почему бы не порадовать единственную родительницу? «Я голодна. То, что ужин из ресторана, уже неплохо. Посижу часик. Этого достаточно для того, чтобы выглядеть примерной дочерью. Спускаюсь вниз». «Отлично. Мы только сели за стол». Мама смотрит на меня с благодарностью. Евгений и Влад говорят о делах, но с моим появлением сразу переключаются с этой темы. Гость начинает расспрашивать, где учусь, чем планирую заниматься дальше. «Юриста из меня точно не получится», – разбиваю его грезы. «В твоем возрасте нельзя быть такой категоричной, жизнь сложна». «И все же, я уверена, это не мое». «Ну, на меня не только юристы работают». «Ты же сейчас подрабатываешь простым помощником секретаря», – вставляет реплику мама. «Хотя так и не понимаю, зачем. Стремление к самостоятельности – это замечательно. Иногда лучше сосредоточиться на одном, иначе ничего не получится». «Вы, безусловно, правы, Елена». «И все же я восхищаюсь вашей дочерью. Она не только красивая, но и очень умная. Это редкое сочетание. Жаль, не сильно покладистая. Дикая. Внутри растет напряжение. Меня словно препарируют под микроскопом. У них что, других тем для разговора нет? Расскажи об университете. Давно закончил юридический, но до сих пор с тоской вспоминаю те годы. Лучшие, пожалуй. Что вас интересует? Да все что угодно. Даже не знаю». «Кстати, спорт, я так понял, ты тоже очень любишь. Только дома занимаешься?» «У моего друга лучший клуб в городе. Наверняка ты слышала про мохито?» «Конечно слышала. Крутое место». «Да, я тоже слышала», – восхищенно кивает мама. «Действительно, лучший клуб в городе». «Хочешь абонемент? С удовольствием сделаю тебе подарок». «Да нет, спасибо. Мне не очень по дороге. Да и по времени сейчас не смогу». «Елена, для вас обязательно будет абонемент». Там, кстати, спа просто шикарная. Евгений, вы чудо, спасибо. С удовольствием сравню со своим спа. О, простите, как я мог забыть о Кассандре. Ваш салон очень известен в городе. Моя мать его обожает. Спасибо. Мать краснеет от удовольствия. Я подарю для вашей мамы купон на комплекс процедур. Только нужно будет собрать небольшой анамнез. Я серьезно подхожу к делу. Это заметно. «Влад, как же я рад познакомиться с твоими девочками!» – салютует бокалом вина. Разговоры, конечно, очень вежливые, светские, вот только взгляды Евгения довольно бесцеремонные. Не могу понять, почему мать их словно не замечает? Прямо млеет от гостя. Словно заработок Влада – ее главный источник существования. Это же не так. Беспалого смело можно назвать альфонсом, живет тут на всем готовом. И что он такого сказал Евгению, что тот позволяет себе столь пристальное внимание ко мне? Прям пожирает взглядом. Ничуть не смущается, что пришел в семью, не в бордель. Мать упорно делает вид, что ничего не замечает. «Суп очень вкусный, мамуль. Пожалуйста, готовь такой почаще». «Не могу не подколоть. Том-ям и правда хорош». Повар из ресторана постарался на славу. Извинившись, поднимаюсь в свою комнату. «Нет, я не собираюсь ходить из за какого-то козла» хотя супом почти наелась. Накидываю на платье безразмерный бежевый кардиган, закутываюсь в него и снова спускаюсь в гостиную. «Ого! Ты замёрзла, что ли?» – спрашивает Беспалов. «Вроде котёл нормально работает. Меня знобит немного. Может, заболеваю?» Демонстративно кашляю в сторону Влада. К облегчению разговор переключается на фирму «Евгения». Тот с удовольствием рассказывает интересные случаи из практики, невольно проявляя внимание. Мне нравится слушать подобные истории. Я могу рассказать при личной встрече. Поужинаешь со мной, Полина?» Спрашивает, чуть наклонившись ко мне. От неожиданности теряюсь. «Вряд ли найду время». Вскакиваю, начинаю убирать со стола. Несу посуду на кухню. «Почему нельзя быть более вежливой, Полина?» Мама заходит следом. «Он клеится ко мне!» Мужчина проявляет внимание. Что вы там такого? Этот мужик старше Влада лет на десять, а меня на двадцать плюс. Не преувеличивай. Евгению всего сорок. Для меня он старик, мам. И вообще неприятный тип. Устала терпеть, как он пялится, шеплю раздраженно. Не понимаю, что с тобой не так? Мужское внимание всегда приятно. Не суди по себе. Полина, возьми себя в руки. Они оба могут зайти сюда в любую минуту. «Для меня ужин окончен. Я к себе. Ты мне обещала. Я же объяснила, как это важно для Влада. Если ты будешь полюбезнее, это поможет ему на работе. Я не понимаю, что ты сейчас пытаешься сказать. Серьёзно. И не хочу понимать. Боюсь, ты всё прекрасно понимаешь. Просто тебе нравится издеваться надо мной, выставлять плохой матерью, вставлять палки в колёса. Ты хочешь развести меня с Владом». Сбегаю на улицу, зябко кутаюсь в кардиган, достаю из тайника сигареты. Руки дрожат, как обычно после ссоры с матерью, ужасно паршиво внутри. Вроде и понимаю, что я права, что в любом случае не хотела ее обидеть. Лишь искренне говорила о том, что чувствую, но она меня не услышала. Кардиган не спасает от холода, зубы стучат. Глупо было выскакивать на улицу. Лучше бы закрылась в своей комнате. Вот только задыхаюсь в замкнутом пространстве. Черт точно заболею. Пропущу важные лекции. «Полина!» Голос доносится с улицы. Не сразу вспоминаю про соседа. За эти месяцы совсем о нем забыла. Мама успокоилась, больше не поднимала эту тему. Я ни разу не столкнулась ни с Даниилом, ни с другими его родственниками за это время. «Чего тебе?» Увидел, что ты вышла из дома. «И что?» Подумал, может, на чай приглашу. «Не стоит. Хотя почему нет?» сбежать сейчас из родного вертепа, при том, что далеко никуда ехать не придётся. Всего-то улицу перейти. «Погоди, я передумала!»